Озеро Рица, дача Сталина. Романов испросил у управделами ЦК законный оптус на две недели и отправился проводить его на бывшую дачу Сталина, а ныне госдача номер 5, недалеко от города Гагры в республике Абхазия. Построена она была в 1947 году по спец распоряжению ЦК для отдыха высшей руководителей партии и государства. Была она невысокой, в один этаж и гармонично вписана в окружающий ландшафт. Специально к ней была проведена горная дорога по серпантину от самых Гагр. Для прогулок по озеру Рица на Ленинградском заводе экспериментального судостроения специально был спроектирован и построен малой партии катер проекта 370У, а для охраны также был создан спецглицер с кодировкой НКЛ-5. В оформлении дачи были использованы ценные сорта дерева, такие, например, как самшит, орех и корейская береза. Вся мебель была сделана по спецзаказу под небольшой рост товарища Сталина. А в дальнейшем никто не озаботился сменой обстановки. Так что практически все там осталось тем же, что и в год ввода объекта в эксплуатацию. И еще на этой даче имелся небольшой кинозал, где вождь мирового пролетариата просматривал новые фильмы и давал высочайшее разрешение на их прокат. Ну, либо запрещал показывать их населению. Тут уж одно из двух. Так высочайшее одобрение получили комедии Александрова «Веселые ребята» и пырьева трактористы а еще идеологические ренты Чапая, Петр Первый и Иван Грозный. Но на полку отправились недостаточно выдержанные скворецы Лира, где Любовь Орлова изображала американскую шпионку, и Бежен Лук, содержавший, по мнению вождя, недостаточно достоверные данные о расстановке классовых сил деревни. Романов приехал на эту дачу с супругой Анной и планировал ничего не делать в ближайшие две недели. Но суровая реальность несла в его планы свои коррективы. Охранник буквально через 10 минут после приезда доложил, что по АТС-1 поступает звонок от товарища Примакова, члена Политбюро и председателя КГБ СССР. «Что ему надо?» – недовольно спросил Романов. «Не могу знать, товарищ генеральный секретарь», – вытянулся во фронт бравый охранник из «Девятки». Сообщил только, что дело срочное. — Хорошо, — устало махнул рукой Генсек, — переводи вот на этот номер. И буквально через десяток секунд телефон столовый на красивом столе, инфлюстированном буком и ясенем, начал разрываться на части. — Слушаю, Евгений Максимович. Романов поднял трубку и одновременно кивнул супруге, чтобы она вышла. Анна все поняла. Не первый год была замужем за лидером государства. И вышла по Анфиладе налево в направлении кинозала. «Мне очень жаль отрывать вас от отдыха, Григорий Васильевич», — донеслось из трубки. «Но вот только что возникло одно обстоятельство, требующее вашего вмешательства». «Излагайте», — коротко бросил телефон Романов. «Большая проблема в Польше, товарищ Романов», — перешел на официальный тон Примаков. «Забастовки в трех крупнейших городах, на улицах баррикады, столкновения с полицией. Ярузельский просит консультации по дальнейшей деятельности». «Опять Лех Валенса», — — уточнил генсек. — Не столько он, сколько недобитые деятели солидарности. Курони Михник, — пояснил Примаков. — Ярузельский хочет лично приехать к нам? — Да, говорит, что самолет готов к вылету. — Хорошо. — Пусть вылетает в Адлер. Оттуда дурица недалеко. Я вышлю машины машинное сопровождение. А в двух словах, почему такой катаклизм случился? Что стало детонатором? На судоверфи в Гданьске задавили одного рабочего. По моим данным, это произошло по глупой случайности. Но лидеры оппозиции сумели правильно обыграть эту смерть. На следующий день бастовало сто тысяч даньских рабочих. Еще через день пятьсот тысяч по всей Польше. Хорошо, я поговорю с Ержайским лично. Вы, кстати, тоже подтягивайтесь сюда, Евгений Максимович. И Соколова с собой возьмите. Устроим обсуждение проблемы в тесном кругу единомышленников. Романов положил трубку, некоторое время смотрел в окно, где была видно роща Екалиптов и Самшита, потом встал и прошел в кинозал. Анна сидела там на последнем ряду с краю. «Опять у тебя неприятности, Гриша?» – заботливо спросила она. «И не говори», – отмахнулся Романов. «Больше волнения. Надо как-то решать вопрос. Завтра Ярузельский прилетит на консультации». «А пока он летит...» «Давай, что ли, посмотрим какое-нибудь новое кино? Я же знаю, сюда привозят ленты всех новых фильмов». «А давай!» — легко согласился генсек и позвал администратора дачи, выглянув в коридор. «Что у вас тут из новых фильмов имеется?» — спросил он у него. «Из самых последних?» «Маленькая Вера, покаяние и фанат», — тут же ответил администратор. «Только что отсняты, даже в прокат не выходили». «Что выберешь, Аня?» — спросил Романов у жены. — Мне больше по душе маленькая Вера, — ответила она. — Там, скорее всего, про любовь, а покаяние и фанат звучат как-то по-мужски. — Заряжайте Веру, — устало продублировал администратору Романов. — Жалко, что нет надежды и любови. Просмотр новой киноленты прошел в гробовом молчании, а по окончании она повернулась к мужу и сказала, — Я, конечно, все понимаю, но это вот совсем уже где-то за гранью. — Аня, — ответила и Романов после непродолжительной паузы, В Советском Союзе тема секса и всего, что с ним связано, была жестко табуирована. Я ничего конкретного утверждать не берусь. Однако профильные митики говорят, что жесткие запреты на то, что связано с основными инстинктами человека, ведут к выдавливанию этих запретов подсознания, а затем к различным психическим отклонениям на базе подавленных желаний. «Знаешь про это?» Догадываюсь, усмехнулась Анна. Но со стороны своей женской логики могу заметить, что бесконтрольное снятие всех запретов, в том числе и насчет этого твоего секса, может привести к куда к более серьезным психическим отклонениям. Это как день непослушания в детском саду. Сначала весело, а потом надо чинить игрушки, вставлять выбитое стекла и лечить переломы у детишек. А актриса, которая главную роль играла, все же неплоха, не могу не признать. «Наталья Негода», — припомнил титры романов. «Да, некоторый потенциал у нее есть. Может, еще что-нибудь посмотрим?» — спросил он, посмотрев на часы до ночи. «Еще время есть?» «Давай посмотрим», — вздохнула Анна. «Из двух оставшихся названий мне больше нравится фанат». Генсек распорядился запустить новый фильм, после чего они почти два часа в полном молчании просмотрели первую заметную роль Алексея Серебрякова. А по окончании начался обмен мнениями. Я, кажется, уже видела что-то подобное. Первой начала она. На закрытых показах «Управ делами» было пару фильмов производства Гонконга. Там еще артист такой запоминающийся играл. Брюс Ли, если не ошибаюсь. «Не ошибаешься», — ответил ее супруг. «Кулак ярости, путь дракона, и еще это игра смерти». На съемках последнего кино, кстати, Брюс Ли умер. И реальные съемки его похорон строили в сценарий. А фанат – это адаптация азиатских боевых искусств к отечественным реалиям. Не слишком удачная, но не будем так уж сильно придираться. Карате, ушу, тэквондо – все это тоже ведь было запрещено в СССР. А люди, особенно молодежь, интересовались этими искусствами. И надо еще учитывать, что запретный плод сладок, что способствовало подпольным секциям, где обучали карате. Есть такая мудрая поговорка – «Не можешь предотвратить – возглавь». Так что в таких фильмах, как этот фанат, я вижу свет в конце тоннеля. «Главное, Гриша, – вздохнула Анна, – чтобы этот свет тоннеля не оказался от фар, летящей навстречу электрички